Кухня под цифрой 14. В левой наружной стене у неё окно с двумя рамами. Стены кухни выкрашены серо-сиреневой краской масляной, потолок белой краской, панель тёмно-сиреневой краской. На полу линолеум коричневого цвета с паркетным рисунком. Слева от входа на стене деревянная коричневого цвета полка, на которой две пустых стеклянных больших банки, белое блюдце и пять лоскутков батиста, два больших пузырька, один со скипидаром и другой с нашатырным спиртом, на них этикетки Придворной его величества аптеки. Большой пузырёк с небольшим количеством бензина с этикеткой Тобольской аптеки Дементьева три пустых флакона, флакон с какой-то красной жидкостью, большой флакон с небольшим количеством какой-то жидкости, два синих свёртка с каким-то белым порошком, чугунная подставка для утюга, пузырёк с чернилами и перегоревшая электрическая лампочка. Под полкой на полу валясиная метёлка и пустой деревянный ящик из-под чая фирмы Высоцкого. У окна стоит большой кухонный деревянный, окрашенный жёлтой краской стол с тремя внутренними ящиками и столькими же внизу отделениями, затворяющимися дверками. Длина стола 3 аршины, 13 вершков, и ширина 6 1/2 вершков. На столе три пустых стеклянных банки, бутылка с динтуратом, белая баночка из-под икры, кусок бумаги с квасцами, брусок для точения ножей, жестяная кастрюля, белая тарелка с молотым жареным ячменем, четыре столовых ножа фирмы «Фраже» с выгравированными на ручках и государственными гербами, кастрюли с остатками манной каши и находящейся в ней ложкой той же фабрики и с гербом, мясорубка и деревянная доска. Ведро белой жести с остатками муки. В ящиках стола рваная бумага, сломанный кухонный нож, мешок с меткой М А. Кисточка из мачала для мытья посуды. Металлическая ручка для мясорубки, три блюдца и две тарелки с государственным гербом и инициалами Николая II. Сломанные шилы и пакетик с каким-то желтоватым порошком в виде муки. Все вышеупомянутые вещи в правом верхнем ящике. В находящемся под ним нижнем отделении оказались большая медная луженая кастрюля с государственным гербом, две больших грязных белых скатерти, 10 сильно загрязнённых салфеток, на некоторых из них также государственный герб, грязный фартук и два платенца. Рядом со столом на полу медный бидон для молока, деревянный большой ящик с засохшей зеленью, и тут же на полу тарелка с косточками и государственным гербом. Недалеко от стола, в левом переднем углу, большой комнатный ледник. В правом переднем углу большой деревянный ящик, и в нем два пустых мешка, две палки и две и кусок мыла. Посередине кухни белый деревянный столового типа стол, простой, работанный на четырёх ножках, длина его 3 аршина 1 вершок и ширина 1 аршин 4 вершка, с внутренним выдвигающимся ящиком. На столе маленькая кастрюля, кухонный нож и небольшая жестяная коробка из-под карамели Кэтти Босс. Ящик стола пуст. Против него у правой внутренней стены пустой медный таз, большое медное ведро, два медных листа для печения хлеба, медная четырёхугольная продолговатая кастрюля, железный лист. Все вещи лужёные и имеют на себе государственные герб. Ближе к правому заднему углу по той же стене Находится стол с внутренним большим ящиком с закрывающейся дверкой, окрашенный жёлто-красной краской. Ящик пуст. Стол покрыт старой грязной клеёнкой, и на нём лежат небольшая медная кастрюля, два медных продолговатых тазика, две чугунные сковороды, три пустых жестяных банки и спод пюре томат фабрики Эйнем. Две синие и белые эмалированные кастрюли, железный совок, большая медная кухонная ложка, большое медное сито, небольшая медная кастрюля с длинной ручкой, большой медный сотейник с решётчатым дном и большая медная крышка от кастрюли. Все медные вещи лужены и имеют на себе государственные гербы. В правом заднем углу обломки кирпичей, две деревянных решётки и небольшой медный продолговатый прямоугольный бак с краном. У задней стены громадная плита с духовым шкафом. На плите железный белый большой таз с двумя ручками и медный бидон с государственным гербом. На полу около плиты вязанка дров, при разборке в них никаких вещей не оказалось. На прилегающей к плите стене деревянная вешалка из трех палочек, на которой висит сотейник и грязный из мочала пустой мешок. На полу валяются обрывки разной бумаги. На окне семь пустых бутылок, и восьмая наполнена красным ягодным соком — Тут же стоит круглая, жестяная, пустая банка с крышкой. Комната великих княжон. Под цифрой 10. На полу линолеум коричневого цвета шашками. Стены оклеены светло-серебристыми, с розовато-зеленоватыми цветами обоями. Потолок выкрашен розовой масляной краской. Дверь с внутренней стороны выкрашена в тон потолка. Справа и слева в задних углах две печки с герметически закрывающимися топками, окрашенные клеевой краской в розовый цвет. Верх обоев оклеен золотым бордюром с зелёным багетом. С потолка спускается электрическое люстра в виде цветочной ветки с тремя лампочками. Против двери окно На подоконнике белая штора, пустая небольшая банка с одной конфеткой Монпансье, чёрная короткая шпилька, два висячих замка, коричневый пузырёк с небольшим количеством какой-то жидкости, штора свёрнута. На окне висит одним концом длинный песочного цвета, шерстяной, очень мягкий плед, принадлежащий, по словам Чемадурова, бывшему императору В правом переднем углу трюмо с коричневой рамой и со столиком. У правой от входа стены стоят металлический экран светло-зелёного цвета с изображением букета и сидящей на сучке птицы. Мягкий стул и кресло, сиденья которых обиты красным кретоном, а спинки и ножки чёрные и резные. Рядом с ними, против зеркала, стоит белый эмалированный ночной горшок и далее два кресла вышеописанной формы на спинках их чехлы из полотна вышитые красными нитками в переднем левом углу деревянная тумба для цветов и на ней кусок восковой свечи у левой стены около печи стоит на четырёх ножках коричневого цвета гостиный стол На нём деревянная обитая зелёной кожей шкатулка. Разрез её 7 1/2 вершков в длины и 7 1/10 вершка ширины и 3 вершка высоны. На крышках её с наружной стороны какой-то рисунок в декадентском стиле с изображением арки и цветов. Внутренний замок вырван и держится на верхней пластинке у крышки. Три внутренних отделения, ровно и крышка, обтянутой зеленой шелковой материей. На дне одного из отделений четыре перламутровые пуговицы и безопасная английская булавка. Далее на столе находятся книги «Новый завет» и «Псалтырь» на русском языке. Образ Федоровской Божьей Матери в деревянном футляре, написанный на дереве. Задняя стенка его обита малиновым бархатом. На образе сорван венец, на котором, по словам Чемодурова, была звезда с бриллиантами. На этой иконе две узенькие и короткие бумажные ленточки со следующими на них надписями, сделанными рукой императрицы. Первая. 11. Иоанна. 19. 38-42. Вторая. 9. Иоанн. 19, 25, 37. Сверху на ней лежат круглые медальонного вида образки, два богоматери и один Георгия Победоносца. Из описанных вещей лишь Евангелие, по словам Чемодурова, принадлежит детскому лакею Седневу, а остальные императрице. В заднем левом углу у печки стоит высокая, окрашенная чёрной краской подставка для цветов, на которой три книги: Великое в малом и Антихрист Сергея Нилуса, Война и мир, том 1 Толстого и Библия на русском языке. Под тумбой найдена карточка великой княжны Марии Николаевны. Визитная карточка леб медика Бодкина и небольшой клочок бумаги, на котором по-английски написано действующие лица какой-то английской пьесы, где роли распределены между Анастасией, Марией Николавнами, Алексеем Николаевичем и Гибсом. На листике дата 4 февраля 1918 года, Тобольск. В углу около входной двери переносное судно по словам Чемадурова принадлежащее наследнику Цасаревичу. При осмотре комнаты, занимаемой великими книжнами, из печей было выгребено большое количество золы, в которой оказались обогорелые металлические остатки от рамок для карточек, медальонов, обросков, обогорелая бумага, сплавившиеся со стёкла и тому подобное. Комната государя-императора, государыни-императрицы и наследника цесаревича, под цифрой 13. Стены комнаты оклеены полосатыми, одноцветными, бледно-палевыми обоями с волнообразным, с цветами, широким фризом. В правой от входа наружной стене, а равно и в фигуре, передний, по два окна. Причем в обоих первых и в одном прилегающем к переднему углу окне находятся летняя и зимняя рамы. Наружные рамы, как и в других комнатах, выбелены масляной краской до верхней фрамуги. В прилегающем к левому переднему углу окне есть Имеется только одна летняя рама, за которой вделана железная решётка. Справа у косяка входной двери стоит у стены деревянная, полированная с одной стороны доска, длиной 1 аршин 5 вершков и шириною 13 вершков. Этой доской, по словам Чемадурова, пользовался наследник Алексеи Николаевич во время болезни причём её клали поперёк кровати, и она служила ему столом, на котором он писал, читал, играл игрушками и кушал. Рядом с этим столом, доской, в углу стоит высокая полированная подставка для цветов в виде небольшого столика. На столике стоит красная стеклянная лампадка, наполовину наполненная маслом. Около лампады цветочная пыль. Рядом с этой подставкой свёрнутый ломберный стол с зелёным сукном. В простеньке между окнами правой стороны придвинут письменный стол конторского образца с зелёным сукном и такой же пропустной бумагой на четырёх точёных ножках. На столе электрическая бронзовая лампа с синим самодельным колпаком. Стеклянная коробочка, края которой в серебряной с позолотой оправе. Пёстрый узкий шнурок и коричневая ленточка незначительной длины. Подушечка из голубого шёлка для булавок. Двустворная шахматная доска с четырьмя внутренними ящиками, задвигающимися с деревянными пластинками, и с двумя комплектами игры в шашки. Книги Лествица Иоанна Игумена Синайской горы. На первом печатном листе её сделана пометка АФЦС. Март 1906 года. Книга в софьяновом красном красивом переплёте. На обороте первого атласного чистого листа наклейка с монограммой А Ф и над ними корона. О терпении скорбей епископа Игнатия Брянчанинова. В синем с золотым тиснением на лицевой стороне и на корешке переплёта, на обратной стороне первой корки этой книги приклеена белая в виде ромба бумажка с инициалами АФ и вверху корона, и на оборотной стороне первого цветного листа Имеется собственноручная надпись императрицы А. Ф. Петергов 1906 год. Молитвослов в синем клинкоровом переплёте, издание 1882 года Синодальной типографии. В нём на обороте первого печатного листа приклеена круглая с синим ободком бумажная пометка с инициалами Н. А. И вверху корона, на обороте последнего белого листа написано чернилами 6 мая 1883 года. Синее с золотом Аркадия Оверченко, без переплёта. Рассказы для выздоравливающих того же автора. Второй, восьмой, тринадцатый томы сочинений Чехова издания Маркса. Медная проволочная подставка для карточек А под зелёной бумагой оказались листки от стенового календаря. Два в внутренних ящиках стола пусты. В правом переднем углу туалетный стол на двух тумбах и зеркалом, по той и другой стороне зеркало и электрические лампочки. Стол оклеен дубом, и все его ящики пусты, за исключением большого среднего и соответствующего ему верхней части стола. В ящике находится эмульированные белые блюдца, два пустых флакона из подцветочного одеколона английских фирм, круглые, в виде маленького графинчика с небольшим количеством одеколона флакон. Бока его расписаны под цветок. Две небольших стеклянных круглые без крышек баночки, в одной из которых имеется небольшое количество каких-то маленьких шариков. Небольшой зелёный круглый флакон с притёртой пробкой и наклеенной этикеткой Lavendel Salz. И дальше по-немецки напечатан способ употребления. Баночка с небольшим количеством Cold Crema и с наклейкой Придворной Его Величества аптеки. Небольшой флакон с какой-то красноватой ароматической жидкостью. Маленькие прямые ножницы для ногтей, агарок с теориновой свечи размером в половину ее, отвертка с деревянной полированной ручкой и спичка с накрученным на конце ее небольшим кусочком ваты. В верхнем среднем широком ящике оказались три дамских тонких черных шпильки, кусочек ваты и розовый маленький шнурочек. На столе находится синий большой флакон эссенции электролитной воды Кубика с большим количеством жидкости, небольшой круглый аптекарский стакан, две столовые ложки, одна десертная и чайная. В стакане затолкана вата. Тут же рядом распоротая бархатная пуговица и в ней вата. В простеньке между окнами передней стены коричневая, с четырьмя полками и резными колонками, этажерка. На верхней ее полке три флакона с какой-то жидкостью, большой стеклянный флакон с водою и засохшей веткой жимолости. Две баночки с остатками борного вазелина и кольт-крема и с этикетками придворной его величества аптеки. Белая эмалированная чашка с находящейся в ней маленькой стеклянной воронкой и стеклянный футляр с двумя маленькими кисточками. На второй полке стеклянная полубутылка откупоренная и наполненная наполовину бесцветной жидкостью и два маленьких обломка булыжника. На третьей полке, считая сверху вниз, пустой большой аптекарский флакон, стакан с небольшим количеством воды, Восковая белая свеча, деревянная сосновая палочка, небольшой обрывок старой расплетённой верёвки и кусок серой бумаги. На нижней полке, складывающийся пополам деревянный прибор для снимания обуви и сосновая с двумя узкими желобками квадратной формы палочка. Рядом с отожёркой небольшой круглый столик с расписной полированной круглой крышкой. Возле него на полу валяются две целых тонких свечи, одна обломная и огарок. Возле той же отожарки стоит оклеенный дубом столик прямоугольной формы с четырьмя точёными ножками, на котором лежат оборотная половина обложки от какой-то книги, маленькая в виде раковины тарелочка с пейзажем, Наоборот, на её стороне фабричное клеймо и инициалы МН. 15 белых тонких восковых свечей, завёрнутых в бумагу. Флакон из-под лекарств с рецептом доктора Воткина про аутора. Сбоку этого столика стоит кресло от гарнитуры из гостиной с прусиновым чехлом. В переднем левом углу гардероб с двумя створчатыми дверками, отделанными под ореховое дерево. В нём никакого платья не оказалось, висят лишь на деревянных крючках 12 деревянных вешалок, но 10 из них имеют инициалы АФ. Рядом с гардеробом железный экран, выкрашенный зелёной краской, на нём нарисован цветок. Рядом с экраном, по стене средних размеров Мраморный умывальник с разбитой доской, на верхней полочке умывальника графин с водой, аптекарская стеклянная банка с белым порошком и три флакона с каким-то лекарством. На разбитой доске находится жёлтого стекла стакан, пузырёк с лекарством для наследника с рецептом доктора Деревенько, баночка с небольшим количеством колд-крема два флакона с каким-то лекарством, один из них с рецептом доктора Водкина про аутера, микроскопический флакончик с каким-то лекарством и семь небольших продолговатых бумажек в виде закладок с какими-то цифровыми записями. В нижней части умывальника стоит белое жестяное ведро. На полу около него найден маленький отчиненный карандашок. Рядом с умывальником, по той же стене, ночной столик, отделанный под орех, с мраморной верхней доской, на которой стоят пять пустых флаконов из-под одеколона и вежиталя, два лампадных стаканчика, красный и синий, банка с кали-гипер-морганикум, белого стекла бутылочка с каким-то ароматическим маслом, Большой флакон с сосновым экстрактом с этикеткой у Придворной Его Величества аптеки. Белый флакон с жидкостью Коловаль. Аптекарская баночка с притёртой пробкой и незначительным количеством какой-то ароматической жидкости. Небольшой флакончик с винтовой нарезкой у горлышка, металлической крышкой и белыми пилюлями, на стенках чего выгравировано каскарин ле принс и небольшая грязная рюмка из голубоватого стекла на второй полочке столика зелёная чашка с блюдцем и небольшой стаканчик капельница нижний шкафчик пуст около умывальника на полу циновка а на ней маленький деревянный табурет в левом заднем углу небольшой круглый столик В комнате три дубовых стула с тростниковым сиденьем и один мягкий с красной кретоновой обивкой от гарнитура, находящегося в комнате великих княжон. На задней левой стене прибита вешалка для полотенец в виде трёх палочек с металлическими наконечниками. По словам Чемадурова, все эти предметы за исключением мебели принадлежат бывшей царской семье. При осмотре наметки на Мыпатьевского дома присутствовали доктор Белоградский и гвардии капитан Малиновский. Они показали. Свидетели Белоградский и Малиновский были допрошены мною 1-й 13 июня 1919 года, 2-й 22 июля того же года в Екатеринбурге. Белоградский Общее впечатление, какое оставлял тогда дом Ипатьева, было вот какое: дом брошен хозяевами. Хозяев нет в доме. В нём хозяничали чужие люди, уничтожившие в печах разные мелкие и повеличене вещи царской семьи. Лишь немногие вещи уцелели из мелочи. Малиновский. Не было в доме никаких вещей из одежды и обуви. Мы вытаскивали мусор из печей. Печи были набиты золой от сгоревших вещей. Мы просеивали пепел, установить главную массу сгоревших вещей мы не могли. Вещи превратились в золу, но иногда можно было понять, что зола представляла сожжённую ткань одежды. Это прямо бросалось в глаза. Много было сожжено портретных рамок, всевозможных вещей домашнего обихода, вещей из хорошей обстановки. Много было сожжено различных принадлежностей туалета, например, головных и зубных щёток. Много было обгорелого и расплавленного стекла. Впечатление, какое я вынес из осмотра верхнего этажа дома, было то, что здесь, за отсутствием обитателей квартиры, всё разгромили. Сожгли преимущественно и бросили, оставив неуничтожной мелочь.